Глава, шестая. Выйдя из вокзала, они увидели вывеску компании «Херц», и Рудольф сказал. «Вон стоит человек у нашей машины». Портье парижского отеля позаботился обо всем. Он заказал им билеты в театр, лимузин для поездки по замкам Луары, столик в десяти ресторанах, места в оперу, и на скачке в Ланшан, после чего Джин сказала, «Каждая обращающаяся пара должна иметь в Париже своего партия. Носильщик погрузил их вещи в машину, сказал «мерси», получив чаевые, и улыбнулся. Хотя сразу было видно, что они американцы. А судя по американским газетам, в этом году французы не улыбались американцам. Сотрудник компании «Херц» начал было говорить с ними по-английски, но Рудольф решил блеснуть своим знанием французского, Главным образом, чтобы позабавить джин. И все формальности по аренде Пежо были завершены на языке росина. Рудольф еще в Париже купил карту Приморских Альп. И изучив ее, они проехали в открытой машине под ласковыми лучами среди земноморского солнца через Белый город, вдоль кромки моря, через Гольф-де-Жуан, где некогда высадился Наполеон, через Жуан-Ле-Пен с его еще погруженными в предсезонный сон большими отелями к роскошному кремовому отель Дюкап стоящему среди сосен на пологом холме. Управляющий провел их в номер-люкс с балконом, выходящим на спокойное голубое море, расстилавшееся с гостиничным парком. И Рудольф холодно поблагодарил его. А сам лишь с большим трудом сдерживал идиотскую улыбку, глядя на то, как они с Джин, совсем как в его бесконечных снах, разыгрывают из себя миллионеров. Вот только в жизни все было куда лучше, чем во сне. Номер был больше и роскошнее обставлен. Воздух был благоухание. Управляющий был настолько вышкален, что трудно его вообразить. Сам он был богаче, хладнокровнее и лучше одет, чем в своих юношеских мечтах. Джин в парижском костюме была красивее девушки, которая в недавнем сне вышла на балкон, нависавший над морем, и поцеловала его. Управляющий поклонился и ушел. Посыльные расставили чемоданы по складным полкам в огромной спальне. Пристойный, надежный. С пристойной и надежной женой Рудольф сказал ей, «Давай выйдем на балкон». Они вышли на солнечный свет и поцеловались. Их женить бы чуть было вообще не расстроилась. Джин долго колебалась, не говоря ни да, ни нет. И он каждый раз, когда они виделись, а виделись они редко, был готов предъявить ей ультиматум. Большую часть времени у него отнимала работа в Уитбе и Порт-Филиппе. А когда он, наконец, вырывался в Нью-Йорк, его частенько ожидало там сообщение на автоответчике, в котором Джин ставила его в известность, что уехала за город снимать очередной репортаж. Однажды вечером он видел ее в ресторане после театра в компании худосочного молодого человека с маленькими, круглыми как бусинки глазками, длинными спутанными лохмами и недельной давности темной щетиной на подбородке. При следующей встрече он спросил ее, кто это такой, и она призналась, что он тот самый парень, с которым у нее был роман. А когда Рудольф спросил, продолжает ли она с ним спать, она ответила, что это не его дело. Рудольфу было унизительно сознавать, что его соперник так не с собой. И когда Джин сказала, что парень считается одним из лучших рекламных фотографов страны, это ничуть его не утешило. В тот вечер он хлопнул дверью и ушел, решив ждать, пока она сама ему не позвонит. Но она не звонила. И в конце концов, когда ему стало совсем не в МАГАТУ, Он позвонил ей, мысленно поклявшись, что будет с ней только спать, но ни за что на ней не женится. Джин существенно поколебал его представление о себе, и лишь в постели, где им было так хорошо друг с другом, пропадало гложущее его смутное ощущение, что вся эта ситуация для него оскорбительна. Все мужчины уверяли, что все знакомые им девушки только и думают, как бы окрутить парня и выйти замуж. Какой же изъян в его характере? Какой недостаток в нем, как в любовнике? Какая вообще неприятная черта в нем побудила обеих девушек, которым он рискнул сделать предложение? Отвергнуть его. История с Вирджинией Колдервуд ничуть не улучшила его настроение. Старик Колдервуд последовал его совету и отпустил дочь в Нью-Йорк, где она поступила на курсы секретарей. Но если Вирджиния теперь и занималась стенографией и машинописью, то у нее было по меньшей мере странное расписание. Потому что почти всякий раз, как Рудольф приезжал в Нью-Йорк, он обязательно видел ее возле своего дома. Она либо пряталась в парадном напротив, либо делала вид, что случайно проходит мимо. Она звонила ему среди ночи, иногда по три, а то и по четыре раза, чтобы сказать «Руди, я люблю тебя, я люблю тебя, я хочу тебя». Стремясь избежать встреч с нею, он, приезжая в Нью-Йорк, стал останавливаться в разных отелях. Но из каких-то ханжеских соображений Джин отказывалась приходить к нему в отель, так что он лишил себя даже радости и постели. Джин по-прежнему не разрешала ему заезжать за ней, и он так и не видел, где она жила, и не встречал ее напарницы. Вирджиния засыпала его длинными письмами, до ужаса откровенно описывая свои сексуальные терзания языком Генри Миллера, чье творчество она, должно быть, приляжно изучила. Письма приходили к нему домой в Уитби, на квартиру, в контору, в магазине. Достаточно было бы какой-нибудь секретарше по небрежности вскрыть хоть одно, и старик Колдервуд перестал бы с ним разговаривать. Когда он рассказал Джин про Вирджинию, она только посмеялась, заметив «Ах ты, несчастная бояшка!». А когда они однажды поздно подъехали к его квартире, и он заметил Вирджинию в темном подъезде напротив, Джин хотела было пойти туда и пригласить ее на бокал вина. Все это отражалось на его работоспособности. С удивлением он обнаружил, что ему приходится по нескольку раз перечитывать простые отчеты, прежде чем до него доходит смысл. Спал он беспокойно и просыпался разбитым. Впервые в жизни у него появились прыщики на подбородке. Как-то на вечеринке в Нью-Йорке он познакомился с полногрудой блондинкой, вокруг которой весь вечер крутились трое мужчин. Но она явно дала понять Рудольфу, что хотела бы уехать домой с ним. Он привез блондинку в ее квартиру рядом с Пятой Авеню. Узнал, что она женщина богатая, что она разведена, одинока, что ей надоели мужчины, гоняющиеся за ней по Нью-Йорку, и что она находит его восхитительно сексуальным. Хорошо бы она выразила это иначе. Они легли в постель после одной порции виски. Но он никак не сумел проявить себя и был вынужден бежать под хриплый смех, несшийся из-под простыни. «Самым несчастным днем в моей жизни», — сказал он Джин, — «был тот, когда ты приехала в порт снимать магазин». Тем не менее, чтобы не случилось, он не переставал любить ее. По-прежнему хотел на ней жениться и жить с ней до конца своих дней. Он звонил ей целый день. Десять раз, двенадцать, но никто не снимал трубку. Ну, еще последний раз. Решил он, уныло сидя в гостиной своей нью-йоркской квартиры. Еще самый последний раз, и если ее нет дома, пойду напьюсь до чертиков, буду приставать к девкам и с кем-нибудь подерусь в баре. И если, возвращаясь домой, увижу в подъезде Вирджинию Колдервуд, Приведу ее сюда, пересплю с ней, а потом позвоню в психиатричку, чтобы приехали со смирительными рубашками и забрали нас обоих». Гудки, гудки. Он уже собирался повесить трубку, как вдруг на другом конце провода раздался тихий, по-детски вкрадчивый голос Джин. «Алло? У тебя был испорчен телефон?» — спросил он. «Не знаю. Меня весь день не было дома. Может, тебя не будет дома и всю ночь?» После паузы она ответила, «Нет. Мы увидимся». Он был готов бросить трубку, если она скажет «нет». Однажды он сказал ей, что она вызывает у него только два чувства — либо ярость, либо экстаз. «А ты хочешь?» «Значит, в восемь?» «Не пей ничего дома. Приедешь и выпьешь у меня». Он выглянул в окно. Вирджинии Колдервуд нигде не было видно. «Я должна принять ванну, и мне не хочется никуда лететь, сломя голову. «Может, ты приедешь ко мне?» «Звенят ли тавры, трубят фанфары?» — сказал он. «Пожалуйста, не пытайся блистать познаниями», — сказала она, но фыркнула. «Какой этаж?» «Четвертый. Лифта нет. Побереги свое сердце». Она повесила трубку. Он принял душ и переоделся. Руки у него дрожали, и, бреясь, он здорово порезался. Кровь долго не останавливалась, и лишь в пять минут девятого он нажал кнопку ее звонка в доме на Восточной Сороковой улице. Дверь открыла незнакомая ему девушка в джинсах и свитере. «Привет, меня зовут Флоренс», — сказала она и крикнула. «Джинни, кавалер прибыл!» «Входи, Руди», — раздался голос Джин из-за двери, выходившей в холл. «Я окрашусь!» «Спасибо, Флоренс», — поблагодарил Рудольф и прошел в комнату Джин. Она сидела голая за столом перед маленьким зеркалом и красила ресницы. Он и не догадывался, что она красит ресницы, но ничего не сказал ей. Ни о ее ресницах, ни о том, что она сидит голая. Он в изумлении оглядывал комнату. Стены почти сплошь были оклеены его фотографиями. Рудольф улыбающийся, хмурящийся, щурящийся, что-то пишущий в блокноте. Некоторые снимки маленькие, другие увеличены до невероятных размеров. И на всех он был в самом выгодном ракурсе. «Все позади», — благодарно подумал он. «Все позади». Она решилась. «Я откуда-то знаю этого человека», — сказал он. «Я так и думала, что ты его узнаешь», — сказала Джин. Изысканная в своей упругой розовой ноготе, она продолжала спокойно красить ресницы. За ужином они говорили о свадьбе а к десерту чуть не решили все отменить. «Мне лично», — не без злости сказал Рудольф, — «нравятся девушки, которые знают, чего они хотят». «Что ж, я знаю, чего я хочу», — сказала Джин. Во время их препирательств она все больше мрачнела. «И мне кажется, уже знаю, как проведу выходные», — продолжала она. «Я останусь дома, обдирую эти фотографии, все до одной, и побелю стены». Прежде всего, она упорно настаивала на том, чтобы об их женитьбе никто не знал. Он хотел немедленно сообщить о свадьбе всем, но она покачала головой. Никакой огласки. «Но у меня есть сестра и мать», — сказал Рудольф. «А, кстати, еще и брат. В этом-то все и дело. У меня есть отец и брат, и я терпеть не могу ни того, ни другого. Если они узнают, что своим ты сообщил, а им я ничего не сказала, они будут целых десять лет метать грома и молнии». И после того, как мы поженимся, я не хочу иметь никаких отношений с твоей родней И не хочу, чтобы ты общался с моими родственниками. Никакой родни. Семейные обеды в день благодарения у очага. Только этого не хватало. Рудольф согласился, не особенно сопротивляясь. Его женитьба не будет таким уж счастливым событием для Гретхен, всего несколько месяцев назад потерявший мужа. А мысль о присутствии на свадьбе всхлипывающей матери в каком-нибудь невообразимом платье из тех, в которых она ходит в церковь, тоже не наполняла его радостью. И, конечно же, он вполне мог обойтись без сцены, которую закатит Вирджиния Колдервуд, и едва до нее донесется эта новость. Но в то же время, если он утаит свое намерение от Джонни Хита, или Колдервуда, или Брэда Найта, это может вызвать осложнение на работе, тем более, что он собирается немедленно после женитьбы уехать в свадебное путешествие. Они с Джин пришли к соглашению, что не будет никакого званого вечера, что они тотчас уедут из Нью-Йорка, что обойдутся без венчания в церкви и что медовый месяц проведут в Европе. Но им не удалось прийти к соглашению о том, как они будут жить после возвращения из Европы. Джин отказывалась бросить работу и отказывалась жить в Уидви. «Черт побери», — сказал Рудольф. «Мы даже еще не поженились, а ты уже огорчаешь меня, делая мужем на полставки». «Я не домоседка и не люблю маленькие города», — упрямо заявила она. «Здесь у меня есть работа, есть перспективы. Я не собираюсь от всего этого отказываться только потому, что кто-то хочет на мне жениться». «Джин», — предостерегающе сказал он. «Хорошо, хорошо. Только потому, что я хочу выйти замуж». «Это уже лучше», — сказал он. «Ты же сам говорил, что ваша контора должна быть в Нью-Йорке». «Но она же не в Нью-Йорке». — Я больше буду тебе нравиться, если мы не будем все время вместе. — Нет, наоборот. — Ну хорошо, ты мне тогда будешь больше нравиться. Он согласился и на это. Но неохотно. — Это моя последняя уступка, — сказал он. — Хорошо, дорогой, — с наигранной покорностью сказала она, опустив ресницы, и принялась усиленно гладить его руку, лежавшую на столе. — Я восхищаюсь мужчиной, который умеет себя утвердить. Тут они оба рассмеялись. Между ними снова наступил мир. И Рудольф сказал. «Одному мерзавцу все-таки придется объявить о нашей свадьбе. Тому гнусному фотографу. Если он захочет прийти на свадьбу, скажи, пусть приходит, только предварительно пусть побреется». «Справедливо будет», — сказала Джин. «Если я пошлю приглашение в Вирджинии и Колдервуд». Жестокие и счастливые они, держась за руки, вышли из ресторана и пошли по барам Третья Авеню. Сначала тихо, а под конец... Спьяну громогласно славе, простирающиеся перед ними годы. На другой день он купил в магазине Тифани обручальное кольцо с бриллиантом, но Джин заставила его вернуть драгоценность. Я не желаю быть связанной узами богатства, сказала она. Просто не забудь явиться в городскую ратушу в назначенный день с простым золотым кольцом. Рудольф понимал, что нельзя не поставить в известность Колдервуда, Брэда и Джонни Хита о том, что он будет отсутствовать по крайней мере месяц. Джин дала на это согласие, при условии, что Рудольф заставит их поклясться хранить все в тайне. Он так и поступил. Колдервуд воспринял известие мрачно. Рудольф не мог сказать, было ли это из-за дочери, или из-за того, что он на целый месяц отходит от дел. «Надеюсь, ты не поспешил», — сказал Колдервуд. «Я помню эту девицу. По-моему, она без гроша за душой». «Она работает». — обороняясь, — сказал Рудольф. — Я не одобряю, когда жены работают, — сказал Колдервуд и покачал головой. — Ах, Руди, а ведь ты мог иметь все! — Да, все, — подумал Рудольф, включая психопатку Вирджинию Колдервуд и ее порнографические письма. Ни брат, ни Джонни Хит не были в восторге от его невесты, но ведь он женился не для того, чтобы доставить им удовольствие. Так или иначе, оба явились в городскую ратушу и проводили вместе с Флоренс молодоженов до аэропорта. Рудольф впервые почувствовал бремя супружества, когда они сдавали багаж, и выяснилось, что у Джин перевес почти в сто фунтов. «Великий Боже!» — воскликнул Рудольф. «Что у тебя там в чемоданах?» «Одежда», — ответила Джин. «Не хочешь же ты, чтобы твоя жена ходила голой перед всеми этими французами?» «Для молодой женщины, которая не желает быть связанной узами богатства, ты везешь с собой многовато скарба», — сказал он, выписывая чек за превышение веса. Он постарался произнести это небрежно, но дурное предчувствие все же возникло на миг. Долгие годы бедности, когда считалась каждая пенни, приучили его бережно относиться к деньгам. Транжирки жены разоряли куда более богатых мужчин. Это недостойный страх. Если потребуется, я ее обуздаю подумал он сегодня ему казалось что он способен справиться с чем угодно и взяв джин за руку он повел ее к бару до взлета они успели выпить две бутылки шампанского и джонни хит пообещал как только самолет взлетит позвонить гретхен и матери рудольфа и сообщить им новость день ото дня становилось все теплее они подолгу лениво лежали на солнце оба сильно загорели и волосы Джина от солнца и соленой воды стали совсем светлыми Она давала ему уроки тенниса на кортах отеля и говорила, что он способный. Она очень серьезно относилась к этим урокам, и когда он допускал ошибки, делала ему резкие замечания. Она научила его также кататься на водных лыжах. Он не переставал удивляться, как много разных вещей она умела делать отлично. Обедом приносили в их хижину, находившуюся у стоянки скоростных катеров. Они ели холодных омаров и пили белое сухое вино. А после обеда поднимались к себе в номер, и занимались любовью, закрыв ставни, чтобы укрыться от предвечернего солнца. Он не смотрел на девушек, лежавших почти обнаженными у бассейна и на камнях возле трамплина для ныряния, хотя две-три из них, безусловно, заслуживали внимания. «Ты ведешь себя противоестественно», — заявила ему Джин. «В чем? В том, что ты на них не таращишься». «Я таращусь на тебя? Ну и продолжай в таком духе», — сказала она. Они отыскивали все новые рестораны и ели буябес на террасе ресторана у Феликса, откуда сквозь арку в крепостном валу видны яхты в Антипской бухте. Предаваясь после ужина любви, оба чувствовали, что от них пахнет чесноком и вином. Но это их не смущало. Они ездили в разбросанные по холмам городки, побывали в часовне Матисса и на керамическом заводе в Валарис, обедали на террасе Золотой Голубки в Сен-Поль-де-Ванс, под шелест крыл, белых голубей. Они с сожалением, узнали, что тут держат белых голубей, так как они отпугивают голубей других цветов. Если белые голуби все-таки допускали присутствие нечистых, хозяин убивал их. Куда бы они ни шли, Джин брала с собой фотоаппарата и без конца снимала его на фоне мачт, крепостного вала, пальм, волн. «Я хочу сделать из твоих фотографий обои для нашей спальни в Нью-Йорке», — говорила она. Рудольф больше не спешил надеть рубашку, выйдя из воды. Джин сказала, что ей нравится его волосатая грудь и пушок на плечах. Они собирались посетить Италию, когда им надоест Антипский мыс. На карте они обвели кружком Ментону, Сан-Ремо, Милан, там надо посмотреть Тайную вечерю, Рапалла, Санта-Маргериту, Флоренцию, там Микеланджело и Боттичелли, Болонью, Сиену, Ассизы, Рим. Эти названия звенели на солнце, как колокольчики. Джин уже всюду там побывала. Раньше. Пройдет еще много времени, пока он узнает о ней, все. Им не надоедало на Антипском мысу. Однажды он выиграл у нее сет в теннис. Она пришла в ярость. На две минуты. Они послали телеграмму Колдервуду, что задержатся на неопределенное время. В отеле они не заговаривали ни с кем, кроме одной итальянской киноактрисы которая была так красива, что с ней нельзя было не заговорить. Джин потратила целое утро, фотографируя актрису, и отослала снимки в ВОК, в Нью-Йорк. Из ВОК пришла телеграмма, что фотографии будут опубликованы в сентябрьском номере. Этот месяц не могло омрачить ничто. И хотя Антипский мыс им еще не надоел, они сели в машину и поехали на юг посмотреть те города, что обвели кружком на карте. И нигде не испытали разочарования. Они сидели в кафе, на вымощенной булыжником площади в Портофино и ели шоколадное мороженое. Лучшее шоколадное мороженое в мире. И смотрели на женщин, продававших туристам открытки, кружева и вышитые скатерти. А еще разглядывали яхты, стоявшие на якоре в порту. Среди них выделялась одна, изящная, белая, футов 50 в длину, с прекрасными, чистыми, типично итальянскими линиями. Вот такое произведение оправдывает существование машин. — Тебе хотелось бы иметь такую? — спросила Джин, сгребая ложечкой мороженое. — А кому бы не хотелось? — Я куплю ее тебе, — сказала она. — Спасибо, — ответил он. — А может, в придачу и Феррари, и подбитое норкой пальто, и дом из сорока комнат на Антипском мысу, если уж ты такая щедрая? — Нет, я не шучу, — продолжая есть мороженое, — сказала Джин если ты действительно хочешь иметь такую яхту. Он внимательно посмотрел на нее. Она была спокойна и серьезна. — Что-то не понимаю, — сказал он. — ВОГ платит тебе не такие уж большие деньги. Я и не рассчитываю на ВОГ. Я жутко богатая. После смерти матери мне досталось совершенно неприличное количество ценных бумаг. Ее отец владел одной из крупнейших фармацевтических фирм в США. Как называется фирма? с подозрением спросил Рудольф. Она сказала, и он, присвистнув, отложил ложку. «Пока мне не исполнится 25 лет, отец и брат считаются моими опекунами, и я не распоряжаюсь всем своим состоянием. Но даже сейчас мой годовой доход по крайней мере в три раза больше твоего. Надеюсь, я не испортила тебе настроение на весь день?» Рудольф разразился хохотом. «Черт побери! Вот это медовый месяц!» В тот день они пошли на компромисс. Она купила ему не яхту, а рубашку пронзительно-розового цвета, которую выбрала в сомнительном магазинчике вблизи порта. Позднее, когда Рудольф поинтересовался, почему она раньше не сказала ему об этом, Джин не ответила на его вопрос прямо. «Я ненавижу разговоры о деньгах», — сказала она. «В нашей семье только о них и говорили. Уже в пятнадцать лет я пришла к выводу, что деньги растливают душу, если думать о них все время. Я ни разу не приезжала домой на летние каникулы с тех пор, как мне исполнилось пятнадцать». После окончания колледжа я не потратила ни одного цента из оставленных матерью денег. Я разрешила отцу и брату пустить их в дело. Они хотят, чтобы я позволила им распоряжаться доходами с моего капитала, когда я выйду из-под их опеки. Но их ожидает большой сюрприз. Они постараются надуть меня при первой же возможности, а я не хочу, чтобы меня надували. И уж тем более они. Хорошо. Ну а что ты собираешься делать с этими деньгами? Ты будешь распоряжаться ими в моих интересах. Сказала она, но тут же поправилась. Извини, в наших. Делай с ними все, что сочтешь нужным. Но только не говори со мной об этом. И не трать их на то, чтобы превратить нашу жизнь в ленивое, роскошное, бесполезное существование. Между прочим, последние несколько недель мы живем довольно роскошно, заметил Рудольф. Мы тратим твои деньги, заработанные твоим собственным трудом. К тому же это медовый месяц, а не настоящая жизнь, возразила Джин. В отеле в Риме Рудольфа ожидала телеграмма от Брэдфорда Найта. «Твоя мать в больнице, ТЧК. Доктор опасается, ей осталось недолго, ЧК. Полагаю, тебе нужно срочно вернуться». Рудольф протянул телеграмму Джин. Они только что сдали паспорта администратору и еще стояли в вестибюле. Джин молча прочла телеграмму и вернула ее Рудольфу. «Надо выяснить, есть ли вечером рейс в Нью-Йорк», — сказала она. В отель они прибыли, когда было уже почти пять часов. — Пошли наверх, — сказал Рудольф. Ему не хотелось решать в шумном вестибюле римского отеля, как быть в связи с предстоящей смертью матери. Они поднялись в лифте на свой этаж и проследили за тем, как служащий отеля открывал ставни на окнах, впуская солнечный свет и грохот Рима. — Надеюсь, вам у нас понравится, — сказал служащий и вышел из номера. Затем они проследили за носильщиками, расставлявшими багаж. Носильщики ушли, а Рудольф и Джин продолжали стоять и смотреть на чемоданы. Они ведь собирались пробыть в Риме по крайней мере две недели. «Нет», — сказал Рудольф. «Мы не будем выяснять, есть ли вечером рейс. Старухе не удастся вытащить меня из Рима сегодня. Полетим завтра. Один день поживем для себя. Мать продержится до моего приезда. Она ни за что на свете не лишит себя удовольствия умереть на моих глазах. Распаковывай чемодан».